А где теперь ваша машинка, Петр Иванович? Которую себе брали мне устроили. За что я вам по гроб благодарен. Между прочим, где она? А я вам отвечу. гараж то вы не соорудили? Машинка-то погнила на свежем воздухе. Да и ободрали ее всякие завистники, похабными надписями обезобразили. И продали вы ее через магазин на Садовой, не запонюх табаку. Все было почти так. А у меня та машинка теперь в новые «Жигули» преобразилась. И ни одного рублика-то я в нее нового не вложил, и трудов не вкладывал. И по закону все, по строгому закону, Петр Иванович, чтобы не подумали, что беззаконно то Я ее по доверенности одному грузину-полковнику на два года уступил, а супругу в очередь записал. Грузин потом уехал и гараж мне оставил. Тут я с гаражом и с автомобилем оказался, потому что без автомобиля дальнейшие планы не мог осуществлять. А почему не мог? Потому что дом ставить задумал. Огонь право десять, желтый какой-то или мерещится? Один момент, радарчиком проверю и визуальный пеленг возьму. Он занялся штурманскими делами. Я тоже взял бинокль. Огонь был желто-оранжевый, а сигнальные огни судов желтыми не бывают. Кроме того, огонек не был постоянным, он мигал, как мигают луноходные огни на машинах. И я не сразу вспомнил, что такой часто проблесковый огонь ночью в надводном положении носят американские подводные лодки. Я сказал об этом Пискареву, он взял до лодки дистанцию, пеленг, то есть сделал все, что положено, и вернулся ко мне с секундомером и фонариком. «Мы дачи за тысячи приобретать не можем», — сказал он, подсвечивая фонариком фотографию и показывая ее мне. На фото крепко стоял среди старых лип большой дом. «Мы его за двести пятьдесят рубчиков приобрели, и ни цента сверх того. А сгнил только один нижний венец. валунчики то подым. В землишку вдавились. Он нижний венец-то и погнил, а мы его поддомкратили, венчик-то мне мужики сменили, а под венчик-то уже сплошь камень за фундамели. Ну, печи стояли старомодные, так я их поволамывал, да и выкинул. В девять комнат дом-то, веранда, сто лет простоит. В чудо теперь домик обратился, в истинный рай и чудо, а спроси на что? А я честно и отвечу, на махер да на открыточки. Ну, вот эти, что в каждом порту, голенькие красули, по восемь штук, на запад немецкую марку, а в Нью-Йорке они по десять центов, не совсем, ясное дело, голые, а какие, ежели наклонишь, то немного это обнажаются, и ни, ни, никакой порнографии, все по закону, все, Петр Иванович, по закону, посулишь бульдозеристу такую красоточку. Вот он тебе и напихает, между делом валунов на цельный фундамент так напихает без всякого бизнеса по дружбе. Уметь надо с народом, Петр Иванович. Жаждет душа егонная всякого прекрасного восприятия, хотя завислив наш народ. Ох, завислив! Я первую зиму уехал из поместья своего и окно не заколотил. Весной приехал, стекла выбиты. Но скажи, кому эта душ согрела? Зачем? И ведь не детишки били, я знаю, проверял. С детишками у меня контакт налажен. Я им с каждого рейса или картинок переводных, али модель какую-нибудь не забуду подбросить. «Мужики били!»